Глава пятая. От продвижения к прибытию. Если остановиться и подумать, ответ не появлялся. Их группа так и продолжала углубляться в пещеру. Выстроившись, они шли всё дальше, когда Лепис заметила нечто странное. Кажется, ширина пещеры не меняется вообще. Если пещера естественная, она будет сужаться, а даже если и нет, размер всё равно должен отличаться. Но с тех пор, как они вошли, размер оставался тем же. В таком случае можно было подумать, что пещера была неестественной, но когда они вблизи рассмотрели стены, то увидели неровности, которые казались вполне естественными. Рорен подумал, что, возможно, кто-то специально сделал так, чтобы пещера казалась нерукотворной. Орки прокопали. Тогда бы она более кривой была. Чтобы выкопать единообразную пещеру, нужны были определенные навыки. Если бы это делали орки, они бы просто полагались на грубую силу, и пещера была бы кривой, как объяснила Лепис. «Тогда кто её сделал?» «Это я! Я! Слышите мой голос?» Они услышали голос, остановились и стали осторожно озираться. Но вокруг кроме них самих никого не было. Роран подумал, что это похоже на способ общения с Саны, но его он слышал у себя в голове, от этого точно дрожали барабанные перепонки. К тому же это голос старика. «Слышите меня? Если слышите, я бы хотел услышать ответ!» «Кто это?» – громко спросил Рорен, услышав просьбу. Было подозрительно, когда ты не видишь собеседника, а только слышишь, и было неясно, о чём можно было говорить. Потому Рорен решил ответить коротко, лишь дав понять, что услышал. Мужчина всё ещё был осторожен, но хозяин голоса обрадовался, услышав ответ. он наконец, мог с кем-то поговорить!» «Вы оказались в радиусе слышимости. Как же мне повезло!» «Так это ты?» Все молча слушали Рорена и невидимого собеседника. «Какой ты скучный!» «Лучше скажите, это вы разрушили ту жуткую технику?» Если спрашивать про техники, то тут они разрушили только технику похоти. Рорен спросил об этом, и голос радостно ответил. «С самого рождения не ощущал такой опасности. Раз вы избавились от неё...» «Я должен вас поблагодарить! И впереди опасности нет! Можете спокойно идти!» После слов «всё в порядке», если авантюрист скажет «хорошо», он явно не из тех, кто проживёт долго. Но Рорану почему-то показалось, что он может доверять говорившему. Никаких оснований за этим не было, и на лицах товарищей была озадаченность. «Это ведь ловушка? Наверняка ловушка! А ловушка, что ж ещё? Я не так глупа, чтобы попасться!» Весь женский состав высказался за то, что это ловушка. Роран подумал, что это он слишком доверчивый, и обрадовался, что не предложил довериться, но в таком случае всё равно ничего не оставалось. «Придётся идти дальше. Будем осторожны». То есть надо было идти дальше, как и обычно, оставаясь на начеку. Думая, что остаётся лишь это, мужчина пошёл вперёд и услышал поражённый голос. «Такая подозрительность! Хотя оно и неудивительно! Откуда ты говоришь?» Было странно разговаривать с тем, кого ты не видишь. Это было похоже на общение с сценой, но она могла показаться прямо перед Рореном, и они могли общаться без голоса, а вот в данном случае всё было иначе. «Голос достигает твоих ушей, сотрясая воздух. То есть, если до других звук не доходит, им может показаться, что ты сам с собой болтаешь. Мерзковато!» Рорен вскрикнул, услышав эти слова, но, похоже, другие правда не слышали, потому удивились, когда мужчина закричал. Рорен прокашлялся и решил, что стоит игнорировать голос, пока не увидит его обладателя, но тут снова услышал слова. «Прости, прости. Это была глупая шутка». Не похоже, что он извинялся несерьёзно. Рорен замолчал, и голос стал расстроенным. «Играешь молчанку? Ну ладно. Я ведь передаю голос за счёт колебания воздуха. Даже могу интонацию менять. И раз ты молчишь, поговорю с другими». Ты что задумал? Чувствуя неладное, Роран тихим голосом спросил, а голос ответил нечто невероятное. «Буду подражать тебе и нашепчу всем «Я люблю тебя!» «Убью, гад!» «Я люблю тебя» прозвучало голосом Рорана, и его собственный ответ стал низким и холодным. Девушки, у которых был отличный слух, услышали его и оздачно склонили головы, но куда важнее было заставить замолчать голос. «Неизвестно, что начнётся за хаос, если он такое скажет». Кто-то обрадуется, а кто-то будет в замешательстве. Может, даже кто-то разозлится, но если напирать начнут все разом, Рорен был не уверен, что справится с ситуацией. «Если правда хочешь отблагодарить, то не делай этого». «Я же шучу. А ты так боишься тех, кто вокруг?» «Боюсь. Боюсь так, что обмочиться могу, так что завязывай». «В твоём голосе ощущается правда». «Хорошо. Клянусь, что не сделаю этого». Рорен думал, что голос не знал, как выглядят окружающие. Знал бы он, что тут древнее, злое божество и демон обошёлся бы без таких глупых шуток. «И всё же вам требуется время, чтобы дойти до меня. Конечно же, мне скучно. Давай хоть поговорим». «Хорошо, игнорировать не буду. Спрашивай, о чём хочешь». Голос слышал только Роран, потому остальным казалось странным, что он себе что-то бормочет. Но чтобы остановить шалости голоса... Мужчина был готов казаться странным. «Тогда спрошу, вы не друзья того, кто создал ту технику?» «Мы точно не знаем, кто это сделал, хотя догадываемся, и друзьями нас не назвать». «Понятно, понятно. Тогда я могу узнать, почему вокруг вас ощущается вибрация силы». После этих слов Рорен посмотрел на девушек. Когда сказали про вибрацию силы, в первую очередь в голову пришла карта от древнего дракона Эмили, Но ещё тут была древняя Дия, демон Ляпис и злое божество Гула. То есть это можно было ощутить ото всех, кроме него самого и ним. «Может, это лучше проверить лично?» «К тому же вас несколько, и это пугает!» Рорен был поражен из-за того, что их видели насквозь. В худшем случае он мог утратить доверие собеседника. Думая, что надо аккуратно подбирать слова, Рорен решил спросить сам. «Ты древний дракон, который живёт здесь?» «От кого ты это слышал? Я уже давно живу здесь, скрываясь, и немногие знают обо мне». Роран не мог представить, почему древний дракон жил, скрываясь. Возможно, есть причины, почему сильные скрываются, но сейчас вместо того, чтобы думать об этом, он решил ответить на вопрос. «От древнего дракона, живущего в другом месте. Слышал про Эмили?» «Не помню. Но настоящее имя может быть другим». «Людям сложно услышать и произнести наши имена. Она живёт в землях демонов, недалеко от замка Великого Повелителя Демонов». На какое-то время воцарилось молчание. Орорен подумал, что он пытается вспомнить, и вот через какое-то время голос ответил. «Эмили из земель демонов. А, да, она. Я понял. Понятно. Она и правда знает, где я живу». «Она дала нам вещь с её силой, чтобы ты не напал на нас внезапно». «Как способ с тобой поговорить?» «Понятно. но мы уже давно не виделись, потому я не помню. Да и осторожность — вещь нормальная». Сколько могло составлять давно, чтобы древний дракон забыл? Роран думал, что обычному смертному даже представить сложно, когда снова заговорил голос. «Обсудим подробнее, когда встретимся лично. Вы уже скоро окажетесь там, где я живу. Тут нечего бояться. Спокойно проходите». После сказанного Рорен заметил в конце пути тупик. Дальше дороги не было, и Гула подошла первой, принявшейся ощупывать стену. «Тоже закрыта магией!» «Тот, кто дальше зовёт нас, так что открой!» Рорен попросил женщину открыть, и точно ожидая этих слов, стена растворилась и в проход. «Серьёзная сила! Даже моими глазами не смогла уловить!» Восхищённо проговорила Де, и вся группа направилась дальше. За входом было большое пространство... Сверху падал мягкий свет, освещая всё вокруг. У стен были разнообразные золотые и серебряные сокровища, сиявшие в свете с потолка. Это зрелище полностью завладело ими, но тут же они посмотрели на дракона в центре помещения и поразились. «Пришли, должен сказать. Я живущий здесь древний дракон. И зовут меня... Да, можете звать меня Канин». Представился дракон, и его пасть искривилась в улыбке.